Лиса и Кутофей Иванович. Жила-была лиса при беседе краса. Такая была при беседе красота, ходила в деревню и обгадила врата. Пошла по гуменью гулять, кутафей Иванович поискать. Кутофей Иванович идет на плечах, сабль несет, хочет лисоньку срубить, ее душ погубить. Лиса его в гость позвала, Кутофеем назвала. «Ба — Ба-ба-ба, кутафей Иванович, пойдем ко мне, может, не будешь мне голову рубить? — Пойдем, пойдем, лиса, грубо-то кого, — говорит. — Ты, лисец, ты недавно лисья красота обгадила ворота. — Ох, куманек, Кутофей Иванович, выполнить меня стыдить! Я честная лисица, хорошего отца красная девица. Я польсу гуляла, белых зайчиков ловила, кутафия Ивановича в гости зазывала. Постряпть хочу, Кутафе Иванович, да, тебе барин, в гости. Завтра приду. Лиса в лес побежала, нашла косого зайца. Пес, косой зайц, Кутафе Иванович завтра в гости придет ко мне. Палачом тебе голову снесет. Приходите его глядеть. Призу, лисиц, красный девиц, тонким голосом говорит. Побежал к волку. Красноглазый пес, серый волк, не знаешь моего горя? Что у тебя, подруга, за горе? кутафе Иванович в гости идет. Чем его почет? Пади тащи волковцу овцу. Волк пошел овцу, поймал, к лисе принес. На, подруга, жарь. Лиса захватила, в нору потащила, зажарила, побежала к медведю. Мишка, толстопятый пес, что лежишь? Ты что, кума, басу кутафей Иванович в гости идет. Подчивать нечем, поди теленка достань. Я пойду, принесу. Да где б мне его поглядят-то? Приходи к моей норе, он у меня будет на дворе, а теленка не принесешь, палачом голову снесет. Медведь теленка к лисе норе принес на утро лиса исправила Котофе Ивановичу обед и сказала волку. — Ты, волк, лезь на березу, а ты, медведь, на сосну, а ты, косай, заяц, под корягу. Им места развела и Кутафе Ивановичу стрип не припасла. Пошла на гумно за Кутафе Ивановичем и нашла его там. «Ба, — Ба-ба-ба, Иванович, пойдем ко мне в гость, пойдем, леса пошли. Привела лиса его к норе, а волк на березе сидит, а медведь на сосне и крепко спит. Сидит на сосне и видится ему во сне. Кутафей Иванович идет, палачом голову снесет. Кутафей Иванович пришел, лиса его угощать стала. Вытащила ему овцу, положила под березу, вытащил теленка, положила под сосну и повела. «Кутафей Иванович, покушайте». Кутофей Иванович зачал умывать овцу, а лиса стала волку кричать. — Слушай, волк, что Кутофей Иванович будет говорить? — А ведь кошка все мау-мау, а волк думает мало-мало. Кутофей Иванович овечку поел и теленка захотел. Теленка ест да мау-мау, а медведь слушает. — Мало, думать, принес. А косой заяц под корягой лежит, и хочется ему поглядеть, какой у него палач. А это у него хвост. Вот он, значит, под корягой лежит, скукожился, и хочется ему поглядеть, сколько он велик. Поворотился, прутья зашевелились, а Кутофей Иванович думал, мышь, да лапами под корягу ты а из-под коряги прыг. Кутофей Иванович Зайца испугался, да на березу, а волк ты думал, что он идет его есть, с березы прыгнул, да убился. Кутофей Иванович с на сосну, а медведь с нее прыгнул и голову сломил. Котор подохли, а прочие разбежались. Сказка конец, ее сказал молодец.